Но если они так полагают, то наверняка станцу в дураках, ведь Ванючка решительно ничего не стал делать, только свернулся клубочком и заснул. Мы просидели несколько часов, а потом нам сказали, что можно вылезать. Тут-то и закрутилась операция Ванючка. Так они называли всю эту бадягу. Просто умора, каких-то к названию не выдумать военной авиации. Это тянулось несколько дней. Утром мы с Ванюшкой вставали, несколько часов сидели в самолёте, делали перерыв на обед и возвращались ещё на несколько часов. Ванюшка как будто не возражал. Ему было всё равно, где сидеть. Он только и делал, что сворачивался клубочком у меня на коленях, а через 5 минут уже дрёмал. Насколько я мог судить, дел не двигалось ни на шаг, но с каждым днем генерал, полковник и спецы, что наводняли ангар, распалялись все больше и больше. Видно было, что им до смерти охота почесать языки, но они сдерживались. Очевидно, работа не кончалась и после того, как мы с Ванючкой уходили. Каждый вечер в ангаре горел свет, спецы вкалывали во всю, а вокруг них охраны было, видимо, не видимо. Но один прекрасный день тот реактивный самолёт, в котором мы сидели, выгテли из ангара, вместо него поставили другой, и всё повторилось снова здорово. Опять ничего не произошло. Однако атмосфера в этом ангаре до того накалилась, что казалось, всё вот-вот вспыхнет. Ума не приложу, что там такое творилось. Постепенно это состояние напряжённости передалось всей базе, и началось что-то совершенно невероятное. Вам и во сне не снилось воинская часть, которая бы так проворно пошевеливалась. Приехала бригада строителей и давай строить новые корпуса. А как только они были готовы, там разместили какие-то машины. Приезжали все новые новые люди и очень скоро база превратилась в расстроенный муравейник. Однажды я вышел погулять, а охранники тащились рядом и увидел такое, что аж глаза выпучил. Всю базу обнесили четырехметровым забором, увенчанным колючей проволокой, а по эту сторону забора было столько охранников, что они чуть не наступали друг другу на пятки. Вернулся я с прогулки перепуганный, потому что судьба, по всему, у меня силком втянули в какое-то чрезвычайно сложное и темное дело. До сих пор я полагал, что речь идет только о полковнике, который слишком выслужился перед начальством и теперь никак это не расхлебает. Все время я очень жалел полковника, ведь генерал, судя по его роже, был из тех типов, что позволяют водить себя занос лишь до поры до времени, а потом рез и к ногтю. Примерно в то же время посреди одной из взлетных полос стали рыть огромный котлован. Как-то раз я подошел взглянуть на него, и только диу дался. Была хорошая ровная взлетная полоса, стоила больших денег, а теперь в ней роют яму. Не иначе хотят сделать бассейн для плавания. Я поразпросил кое-кого, но люди, к которым я обращался, то и сам ничего не знали, то ли знали, да помалкивали. А мы с Ванюшкой всё сидели в самолётах. Теперь это был шестой по счёту, но ничто не менялось. Я сидел и скучал до удири, а Ванюшка ныл ивал. Как-то вечером полковник передал через сержанта, что хочет меня видеть. Я вошёл, сел И посадил Ванючку на письменный стол. Он разлёкся на полированной крышке и стал переводить глаза с меня на полковника. "Эйса", сказал полковник. "По-моему, всё идёт хорошо. Мы хотите сказать, что добились своего. Мы добились неоспоримого преимущества в воздухе. Теперь мы опередили остальные страны на добрый десяток лет, если не на все 100, в зависимости от того, насколько нам удастся всё освоить". Теперь нас никому не догнать. На ведь Ванючка только и делал, что спал. Он только и делал, сказал полковник, что реконструировал каждый самолёт. В ряде случаев он применял совершенно непонятные принципы, но голову даю на отсечение. Немного погодя мы их поймём. А в других случаях изменения были так просты и так очевидны, что просто удивительно, как это мы сами до них не додумались. Полковник А кто такой, вонючка? Не знаю, ответил он. А вы же что-то подозреваете? Эх, безусловно, но это только подозрение, не более. Мне даже страшно подумать об этом. Меня не так-то легко застращать. Ну, что же в таком случае? Вонючка не похож ни на что земное. Мне кажется, он с другой планеты, а может быть даже из другой звездной системы. По-моему, он совершил к нам космический перелет. Как и зачем, не имею представления. Возможно, звездолет потерпел аварию, а вонючка сел в спасательную ракету и прилетел на Землю. Но если у него была ракета, мы прочесали каждый квадратный метр на много миль в окружности и ничего не нашли. Ничего. сказал полковник. Переварить такую идею было трудновато, но я с этим справился. Затем я подумал о другом. "Полковник", сказал я. "По вашим словам, Ванючка починил самолёты, и они стали даже лучше новых. Как же он мог это сделать, когда у него нет рук и он только спал и ни до чего ни разу не дотронулся?" "А как по-твоему?" спросил полковник. Я выслушал его и уму догадок Из них только одна не совсем лишена смысла, да и то с натяжкой.